Есть из вас, кто, как я, джакоренелый штатский и следовательно незнакомый со всеми странностями военного жаргона, должны хотя бы иметь представление, что это по сути удивительный, фантастический язык, созданный специально для того, чтобы скрывать активность и направленность действий за внешней невыразительностью. Мне, например, больше всего нравится определение военных потерь как наличие недейспособных боевых соединений. Похоже обстояло дело и с так называемыми проверочными учениями. Представьте себе дорожку, на которой с регулярными интервалами расставлены препятствия, кои солдатам следует преодолеть за минимальный отрезок времени. Короче говоря, Это то, что обычные люди называют бегс препятствиями. Однако совершенно не случайно военный персонал никогда не относился к категории обычных людей. Где-то там, в их затерявшемся прошлом, ну, вы могли бы и сами заметить, что о прошлом в армии никто не пишет во всяком случае до тех пор, пока не отправляется в отставку или не задолго перед оной. Было решено изменить представление о таком древнем занятии, как бег с препятствиями. Но вместо того, чтобы изменить само содержание предмета, изменили его название. Под это была подведена своеобразная теория, гласившая, что новое название более приятно слышать тем, кто непосредственно принимал в этом участие. И оно в большей мере отражает его функции, заключающиеся в том, чтобы упрочить уверенность солдата, демонстрируя ему или ей, что он или она может действовать вполне эффективно при самых неблагоприятных условиях. Всё это, разумеется, подразумевало, что указанный солдат способен без труда преодолеть установленные препятствия лично я вынужден был бы положиться только на мудрость своего шефа чтобы использовать проверочные учения как средство сформировать или переформировать отношение к самому себе у каждой отдельной личности находившейся под твоей командой если бы меня спросили об этом После просмотра личных дел, не говоря о личных встречах и беседах, я имел серьёзные сомнения по поводу способности их самих без посторонней помощи завязать шнурки на ботинках, и ещё больше я по поводу того, как они могут показать себя в этом беге с препятствиями. Прошу прощения проверочных учениях. То, что я слышал из их комментариев, после первых попыток справиться с этим испытанием, подтверждала, что моя оценка была почти справедливой. Дневник, запись номер 087. Напряженная тишина зависла над небольшой группой наблюдателей, ожидавших начала проверочных учений, или хотя бы попытки начать их. Из всей четверки казалось, что, Только командир обозревал арену предстоящего действия с полным спокойствием. Бренди, эта амазонка в роли старшего сержанта, приняла чуть расслабленную и стревую стойку и откровенно чуть нагловато улыбалась, выражая собственное презрительное отношение к этому мероприятию. В то время, как два лейтенанта то отводили глаза, обменивались недоумёнными взглядами, порождённые хотя бы на время общим дискомфортом. Действительно, капитан должен был хотя бы иметь представление о том, что произойдёт, когда отдавал приказ об этом испытании. А разве нет? Он знал, что его солдаты привыкли к гораздо менее сложным препятствиям, даже по отношению к заниженным стандартам легиона. Но пока что он вёл себя так, словно его ожидания были не иначе как высокие. Он даже отдал несколько новых распоряжений, изменяющих условия проведения учений. Кроме того, что должно регистрироваться время для каждого участника, когда они небольшими группами начнут преодолевать препятствия, будет оцениваться ещё и общее время всей роты. Это означало, что секундомер, запущенный в момент старта первого легионера, будет остановлен лишь после пересечения финишной черты последним. Особое негодование, отмеченное возмущёнными криками и ропотом, вызвал приказ бежать в полной боевой выкладке. Совершенно шаломлённые самой идеей проверочных учений, Солдаты были сокрушены радужной перспективой тащить на себе все, проходившее по графе оружие и снаряжение, и поэтому не способны собрать хоть какие-то остатки энтузиазма и энергии. Несмотря на то, что передача мысли считается чистейшей фантазией, легионерами в считанные минуты овладела одна и та же мысль. линчевать их нового командира. Что касается результата учений, то был он известен заранее, полный провал. Так и случилось. Хотя кое-кто смог справиться с некоторыми из препятствий, но даже эти счастливчики не проявили во время своих подвигов ни профессионализма, ни элементарной ловкости. Подавляющие же большинство еле двигались, несмотря на то, что были при этом на грани позора. За всё время этих учений не было такого момента, чтобы на каком-нибудь сложном участке полигона не образовалась бы свалки или просто толпы легионеров, топтавшихся перед препятствием, их мура переругивающихся друг с другом. Брасаев взгляды на холм, где располагались наблюдатели. Хотя Хармстронг и Рембрандт отрицательно относились к этому мероприятию, и уже высказали это своему командиру, но и они были охвачены какой-то смутной тревогой. Шут объяснил им, что управление ротой лежит на их полной ответственности. И первым сам принял на себя часть этой ответственности, но, разумеется, не мог быть повинён в том, что происходило здесь до его появления. Короче говоря, несмотря на кажущееся единство, которое декларировалось на всех встречах, где обсуждались отдельные легионеры, тёба лейтенанта полагали именно себя виновными в теперешнем состоянии роты. И, несмотря на то, что они не сильно переживали по поводу ответственности, они все-таки были обеспокоены осознанием этой вины, когда наблюдали полные фиаско задуманных учений. А много ли раз вообще водили роту через подобные препятствия? Возможно, если бы они в своих попытках улучшить боеспособность легионеров настаивали, что... на ежедневной физической подготовке сегодняшнее представление было бы не столь удручающим но, разумеется, они понимали, что если бы раньше попытались реализовать такую программу, то наверняка получили бы при первой же возможности случайный выстрел в спину. Такой возможность всё ещё не стоило сбрасывать со счетов. И это заставило их испытать Серьёзное беспокойство, когда шут предложил раздать для сегодняшней проверки оружие и боекомплекты. Но факт оставался фактом, они даже и не пытались что-то сделать.